Глава 17. Новые препятствия. Павлов горел нетерпением скорее домчаться до Орла и не давал своему спутнику Иванову отдыха ни в Петербурге, ни в Москве. С почтовым поездом они выехали по Николаевской дороге и в Москве прямо пересели на курьерский поезд. Иванов хотел ехать с вечерним поездом, чтобы воспользоваться случаем посмотреть на Москву, но Павлов и слышать не хотел. Нет-нет, ни за что, едем сейчас, в Орле отдохнем. Однако в Орле Павлов отослал с посыльным багаж в ту гостиницу, где останавливался прошлый раз, и потащил Иванова прямо с вокзала в Зеленину улицу, где жил настоящий Куликов. Они скорее ворвались, чем вошли в смрадную квартиру пропойцы-мещанина, но здесь их ожидал роковой удар. «Хозяин загулял», — сообщила жена Куликова. «Как загулял? Где он? Ах, кто ж его знает? Его и в Орле совсем нет? Нету. Поехал в Курск на заработки, но дорогою загулял, и неизвестно, где находится». Павлов переглянулся с Ивановым. «Что же делать?» С мучительной тоской во взгляде спросил Павлов. Право, не знаю. Целый скандал. Я не имею полномочий жить здесь и ждать месяца его возвращения. Придется ехать в Курск». «Зачем? Ведь он не дошел до Курска. Скорее вернуться обратно придется». «Бога ради, умоляю вас!» «Но будьте же благоразумны, господин Павлов!» Вы видите, что ничего нельзя сделать. Скажите, сколько дней вы можете пробыть здесь? Дня 3-4 самое большее. Хорошо, я буду разыскивать его один. И если в 4 дня ничего не сделаю, мы поедем обратно. Но 4 дня вы обещаете ждать? Извольте. Они пошли в мещанскую управу. Павлов был здесь как старый знакомый и торжествующе сообщил делопроизводителю, что он не один, а с чиновником Петербургской сыскной полиции и, следовательно, имеет право требовать официальные разные справки. «Поздравляю вас!» – ответил делопроизводитель, просматривая открытый лист Иванова. «Теперь мы к вашим услугам и готовы исполнить всяческие требования». Павлов рассказал об исчезновении Куликова настоящего. И представьте, семья не имеет о нем никаких сведений. Мы не знаем, где его и искать. А на что, собственно, он вам нужен. Для удостоверения, действительно ли он продал свой паспорт нашему Куликову, бывшему в этапе под кличкой Макарка Душегуб? Это самый важный свидетель. Действительно это важно, но самозванство Куликова Петербургского, вы можете удостоверить подложностью его паспорта. Паспорты мы выдаем на годичный срок. Срок проданного паспорта истек 3 года тому назад. Других паспортов мы в Петербург Куликову, разумеется, не высылали. Значит, он живет или по подложному паспорту, или просроченному с переправленными датами и подскобленными числами. В таком случае вы дайте нам подробную справку. Нет ли у вас еще Куликовых в составе мещан? Есть родной его брат, очень почтенный здешний купец. Но тот ни при чем здесь. Он живет безвыездно, в Орле, на Монастырской улице, за Монастырской речкой. У него мельница. И больше такой фамилии никто не носит? Вот не угодно ли алфавит посмотреть решительно никого. Так вы, будьте добры, скрепите все это официальную бумагой. Пропишите, какой паспорт и за каким номером был выдан Куликову Ивану. Который продал в этапе? Да. «Извольте, завтра утром все будет готово». «Это весьма ценные документы», – произнес Павлов. «С такими данными можно арестовать зятя Петухова и без предъявления настоящего Куликова». «Арестовать – да», – возразил Иванов. «Но что же дальше? Он упрется, знать ничего не знаю, и с ним ничего не поделаешь». А когда Куликов признает в нем Макарку, назовет других арестантов, бывших в этапе, которые, в свою очередь, признают душегуба, тогда дело в шляпе, и никаких разговоров больше не может быть. О, бесспорно, Куликов нам нужен, и во что бы то ни стало, я постараюсь его отыскать, но в крайнем случае мы вернемся с удостоверениями, которых достаточно для ареста злодея. Посмотрите, как бы наш начальник не отказался арестовать зятя Петухова на основании этих справок. Ведь здешняя управа может ошибиться или войти в заблуждение. А Густерин не захочет рисковать впутываться в историю. Он не церемонится с разными бродяжками. Но когда дело касается людей с положением, он очень осторожен. Это его правило. Избегать скандала, не навязывать себе лишних дел. Павлов возмутился. «Неужели же на злодеев нет ни суда, ни расправы? Знаете пословицу «не пойман, не вор»? Еще бы Макарка Душегуб да не умел бы обставить тонко свое дело!» Павлов вышел из управы и простился с Ивановым. «Вы получите завтра все нужные справки из управы, а я сейчас уеду вместе с женой Куликова на розыске». Я не теряю надежды его найти, потому что он не имеет надобности скрываться. Вероятно, где-нибудь он оставил след, и мы найдем его». Они простились. Павлов скорым шагом пошел на Зеленину улицу. Странное чувство он теперь испытывал. Ганя сделалась ему почему-то очень дорога, и судьба ее занимала его больше своей собственной. Он понимал, что это непростое чувство христианского милосердия, но объяснить его не умел. В его практике начетника встречались не менее трагические положения разных жертв, но он никогда так не увлекался. Например, известный их богач Филипповец Смирдин. Заточил в монастыре в одиночную келью свою молодую красавицу-жену только за то, что она подала руку, здороваясь с православным. Муж увидел это, и для того, чтобы очистить жену от скверны, потребовал двадцатилетнего заточения ее в одиночную монастырскую келью. Ни мольбы, ни слезы молодой женщины не тронули жестокого мужа и Смирдина была водворена в глухую келью под надзор трех старух-богомолок. Сколько мук и страданий перенесла жертва сурового старика, вошедшая в келью молодой красавицей и вышедшая старухой. В судьбе Смирдиной многие, в том числе и он, принимали участие, хлопотали за нее, но все это было не то, что теперь. Ему тогда и в голову не приходило настаивать во что бы то ни стало на освобождении страдалицы. Он поминал беднягу в своих молитвах, но рассуждал так. Божья воля, видна судьба ее такова. Больно уж она хороша, соблазну много. Погибла бы несчастная от соблазнов. Господь пожалел, видно, ее, и уберег. Научится молиться, углубиться в себя и сохранит чистоту души. Часто мы ищем счастье и находим погибель, потому что без руки всемогущего мы во тьме блуждаем. Может быть, и Смирдина шла на погибель, но милосердный Вседержитель уберег ее. Так нам ли грешным противиться воле Божией, явленной через законного мужа ее? Так рассуждал Павлов, и с ним соглашались другие, хотя недавно. Когда минул срок двадцатилетнего заточения и бывшая красавица вышла на улицу, знакомые ее буквально рыдали, глядя на одичавшую, сморщенную старуху, просившуюся обратно в свою келью. А между тем Смирдину прихожане разрешили еще 18 лет тому назад жениться на другой, и когда бывшая его жена вышла, он объявил, что знать ее не хочет. Она согрешила, поучали старцы согласия, и понесла заслуженное наказание. Господь уготовил ее для себя и велика награда ее на небесах. Такого же мнения был и Павлов. Почему же теперь он с таким волнением хочет освободить дочь Петухова? Вероятно, и Ганя страдает себе во благо, душиво исцеление и уготовляет Царствие Небесное кое нетленно и вечно есть. О чем же он хлопочет? Но он не хочет даже и думать в этом направлении. Он во что бы то ни стало хочет вырвать Ганю из рук злодея, сделать свободной и потом взять ее за руки, сесть рядом и говорить, говорить. О чем говорить ему безразлично? Лишь бы быть близко к ней, слышать ее голос. Так хорошо ему тогда будет, что ради этого он готов теперь на какие угодно подвиги. Готов даже жизнью пожертвовать. «Скорее, скорее!» — говорил он самому себе и почти бежал на Зеленину улицу. «Неужели и теперь мне суждено будет опоздать, как я опоздал в прошлый раз?» когда рвался, метался на поезде, проклинал задержки и дрожал при мысли, что опоздаю. И страшно ему становилось. Он ускорял шаги, обдумывал планы поисков. Куда в самом деле он бросится искать? Разве можно найти на пространстве от Орла до Курска за пьяницу, который застрял где-нибудь в попутном кабаке или валяется в каком-нибудь углу? Не прав ли Иванов, который говорит, что подобные поиски бесполезны? Не вернуться ли? И ужас охватывал его с такой силой, что заставлял дрожать. Куда вернуться? Назад в Петербург? Одному? Отказаться навсегда от мысли освободить Ганю? Нет-нет, лучше умереть в поисках, пожертвовать своей жизнью. Пусть хоть Ганя знает, что он умер для нее, Ради нее. Павлов застал старуху Куликову со всеми детьми. Они второй день не имели ничего во рту. Краюха хлеба кончилась третьего дня. Работы не было, продать нечего. Впрочем, это мало их сокрушало. Они уже привыкли голодать по нескольку дней и знали, что все-таки умереть с голоду им не дадут. А остальное не беда. «Слушай, тетка!» Обратился к ней Павлов. «Вот тебе пять рублей, купи все, что нужно для детей, и пойдем вместе искать твоего мужа». Куликова удивленно смотрела на барина. Ей казалось, что он шутит, смеется над их нищетой. И она не решалась протянуть руку, чтобы принять даваемую пятирублевку. «Слышишь, бери! Что же ты стоишь?» «Спасибо, родименький, только никак я в толк не возьму. На что наш Иван понадобился вам?» Ведь он ничего не умеет, не знает, и сам-то пьяница горький. Прости, господи». «После узнаешь, а теперь собирайся скорее. Мне время терять нельзя, торопиться надо. Не бойся, худого ничего не будет». «Да какое худое, коли сразу такие деньги даешь? Я такой бумажки, как замужем, не видала. Спасибо, кормилец наш». Старуха засуетилась, побежала за покупками. А Павлов вышел из смрадной конуры и на дворе стал ожидать возвращения Куликовой. Надежды его оживились. Он опасался какого-либо противодействия со стороны семьи Куликова, но встретил, наоборот, полное сочувствие и доверие. Вопрос весь только, удастся ли им напасть на след пропойцам. День клонился к вечеру, сделалось прохладно, начал моросить дождь, Погода нахмурилась. — Скорее, скорее! — крикнул он, увидев приближавшуюся с покупками Куликову. — Сейчас, сейчас, родимый! — отозвалась она и засеменила ногами. Через пять минут старуха накинула платок и вышла. — Куда же, кормилец, мы пойдем с тобой? — спросила она. — А я это у тебя хотел спросить, — произнес удивленно Павлов и задумался. — В самом деле, куда же мы? А на дворе непогода усилилась. Становилось все холоднее, дождь полил, как из ведра. — Не переждать ли? — нерешительно проговорила Куликова, боявшаяся, как бы барин не потребовал у нее обратно денег. — Нельзя, нельзя, скорее нужно, у нас мало времени. Так куда же мы? — Куда прикажете? — Прикажете, — передразнил Павлов. Что я могу приказать, когда я ничего не знаю и не имею понятия, где искать твоего пьяницу? — Да неужто вы и впрямь его искать хотите? Не шутите? — Тьфу! — потерял терпение Павлов. — Так зачем же я взял тебя? Гулять, что ли, мы с тобой вышли в такую погоду? — Не сердись, родименький, я ведь ничего не понимаю. Я так по глупости. Ищи, благодетель наш, ищи, колю, волюшка твоя такая, господское дело нам не понять. «Ищи, так я тебя и спрашиваю, где его искать?» «А я-то почем родненький знаю? Нечто он мне сказывал. Я ведь по таким местам отродясь не хаживала». «Господи!» — простонал Павлов. «Да как же я сговорюсь с этой дурой? Ведь это несчастье. Мы не понимаем друг друга». «Слушай!» — обратился он опять к ней. «Слушай внимательно. Я тебя взял для того, чтобы ты показала мне разные места, деревни, села, кабаки, где может быть твой муж, где он бывал раньше, где другие такие же, как он, бывают. Я знаю, что ты прямо не можешь указать, где он. Ты сама не знаешь. Он тебе не сказал. Но ты знаешь, что в Москву или Петербург он не уехал». «Знаю, знаю, родименький. Нет, не уехал». «Постой». — Ну так ты говори мне, где он может быть и как ближе попасть туда, поняла? — Поняла, родимый. — Так куда же мы сейчас отправимся? — А куда, Волюшка, твоя, кормилец наш? Я готова, куда прикажешь? — Нет, это всякое терпение лопнет. Дура, дура! Чуть не заплакал он. — Дура, батюшка, дура, вестимо дело, дура. Наше дело, бабья, где же нам ума набраться? А дождь совершенно смочил их. Начинала пробирать дрожь, Павлов стоял, разведя руки.